Глава 26. Павел Симонов. Овы, днём встретиться с загадочной Марией не получилось по самой банальной причине. Была не её смена. Но деньги делают чудеса. И 10 минут спустя у меня в кармане был номер её телефона. Я тут же позвонил подруге Зама. Алло? Послышался приятный голосок. Добрый день, Мария, ответил я. «Мы с вами не знакомы, но мне очень бы хотелось познакомиться и пообщаться. Это касается вашего парня Леонида. У него серьёзные проблемы». «Что с Лёней?» Маша сделала вид, будто ничего не знает. «А может, Лёня не успел ей дозвониться?» «Он может вот-вот лишиться работы, а найти хорошую должность при плохой характеристике. Ой, как трудно!» — ответил я. «Так как, Маша?» Уделите мне полчаса вашего времени. Да, Павел. Вы ведь Павел? угрюмо спросила она. Вы не ошиблись. Где мы можем встретиться? У меня вечерняя смена. Давайте встретимся перед ней, скажем, в половине восьмого в ресторане Антик. Но предупреждаю, у нас будет только полчаса. Мне хватит. Действительно, хватит, чтобы вывести её на чистую воду, или же понять, что её визит в наш офис это не лепая случайность, а Лёня мужчина её мечты. Время до вечера тянулось, будто резиновое. Я занимался привычными делами и думал о Тане. Что буду делать после разговора с Машей? Куда ехать к себе или к Тане? Сейчас нашессо оказалось глупой донельзя. Да Таню тоже можно понять, она расстроена, и это не повод рушить отношения, которыми я дорожу. Я люблю Таню. Так зачем всё усложнять? Мысли плавно перетекли к тому, как именно стоит помириться, и даже настроение немного улучшилось. Поэтому в ресторан Антик я приехал спокойным и уверенным в себе. Мария забронировала для нас столик, и мне оставалось только ждать, когда появится героиня дня. Впрочем, ждать осталось недолго. Яркая брюнетка скользнула на стул напротив и улыбнулась мне. "Павел?" спросила Игрива. "Мария?" она сама. И девушка так взглянула на меня, что я понял: её тон и внешний вид не более чем игра. Впервые я сомневался, что Маша может быть связана с Никой. Слишком умной и цельной она казалась даже на первый взгляд. Я слушаю, и время пошло, сказала моя собеседница, скрестив пальцы и опустив на них подбородок. Я хочу знать, что вы с Леонидом делали в моём офисе. Решил, что не стоит ходить вокруг да около. Павел, разве вы не знаете, что делают девочки и мальчики, когда остаются наедине? рассмеялась Маша. Право слово, вы очень забавный. Я не об этом, Маша, поморщился от её показного веселья. И мы оба это понимаем. Зачем вы заходили в кабинет моего ассистента? Смеётесь? она лукаво взглянула на меня. Зачем мне это нужно? Тем более, что у меня нет ключа, а взламывать двери увы не умею. Вам могла передать дубликат ключа Ника Одинцова. Ника? Маша не стала делать вид, что они незнакомы. А зачем ей это делать? Чтобы отомстить мне. Паша, послушайте. Маша подалась вперёд, и я склонился в ответ. Да, мы знакомы с Никой Одинцовой, но нас нельзя назвать подругами. Поэтому извините, ваша теория рассыпается по кирпичикам. И всё-таки вы были в кабинете Тани, настаивал я. Нет, Мы с Леони были в его кабинете. Да и то недолго. И поверьте, у нас там были более интересные дела, чем взламывать чужие двери. А теперь извините, через четверть часа у меня начнётся смена. Подождите. Перехватил её руку и вдруг услышал голос, которого тут не должно было быть. Здравствуй, Паша. Привет, Таня. Обернулся удивлённо. А что ты здесь делаешь? Таня смотрела на меня так, будто мы с Машей не разговаривали, а как минимум целовались. Вот только Маша вдруг вскоркнула из-за столика. Ой, как неловко получилось. В защиту Талана. Здравствуйте. Меня Маша зовут. А вы, наверное, Таня. Паша о вас столько рассказывал. И что же он рассказывал? Таня бледнела на глазах. «Милый, а что тут вообще делает твой ассистент?» Маша захлопала длиннющими ресницами. «Сказать, что я лишился дара речи? Ничего не сказать!» «Маша, прекратите эту комедию!» — гаркнул на собеседницу. «Таня, она просто тебя разыгрывает, я все объясню, она!» И вдруг увидел еще одну пару, которой тут не должно было быть. Из соседнего зала под ручку... Выходили Гена и Ника. Ника, нос которой так и торчал из истории с документами. И мой брат, который облапошил хорошую девушку, чтобы тайком встречаться с этой. Паша? Гена уставился на меня. А ты что здесь делаешь? Ужинаю, гаркнул я. А вот что ты тут забыл в такой компании? Хотелось бы узнать. Какие-то претензии? Улыбнулась Ника. Ты сам ясно дал понять, что между нами всё кончено. Так к чему теперь ревновать? Какая ревность, Ника? Генка мой брат. Да. И мы нравимся друг другу. Не все так слепы, как ты, Пашенька. На какое-то мгновение меня ослепила ярость. Она взялась откуда-то изнутри, из накопившегося стресса и растерянности, из глубин страхов и сомнений. и выплеснулось наружу. Паша, давай поговорим дома. Генка всё ещё пытался меня утешить. О чём поговорим? холодно спросил я. О том, что ты подбираешь за мной девчонок? Я думал, ты остался из-за Кати. Если бы знал, что ты встречаешься с Никой, уже отправил бы домой к мамочке. Что за тон? нахмурился Генка. Какого ты заслуживаешь? За собой смотри. Ты тут вообще с посторонней девицей. Позднее я спрашивал себя, зачем ударил Генку, и понимал, что дело было в общем-то не в самом Гене и даже не в его ужини с Никой, а в том, что моя чаша терпения в какой-то момент переполнилась. А в ту минуту я просто дал ему в нос. Брат схватился за пострадавшую часть тела, а затем кинулся на меня, и мы кубарем покатились по полу. Закричала Таня, пытаясь оттащить меня в одну сторону. Откуда-то взялась Катя, попыталась оттащить Гену, а когда поняла, что не получится, вцепилась в меня, колотя почём зря. Ника быстро куда-то исчезла, по крайней мере, когда приехала полиция, её уже в зале не было. Зато нас очень быстро увезли в отделение и меня, и Генку. С братом мы не разговаривали и даже не смотрели в сторону друг друга. У меня осталось к нему слишком много вопросов. Например, когда он успел сойти с Никой. А если, если это Генка причастинг сливу документов. Проблемы начались с его появлением в офисе. Я в это не верил, конечно, но факты вещь упрямая, с ними не поспоришь. Закусил губу. Да что по нам всё провалилось. Ещё и Таня думает, что я ужинал с какой-то посторонней дамой. Ничего, с Таней мы объяснимся. А что с Геной делать? Голова раскалывалась. Чувствовал, как припухла разбитая губа, и во рту был привкус крови. Почувствуй себя подростком, называется. И именно тогда дрался в последний раз. Гена тоже щеголял с заплывшим глазом, красавцы оба. Мама бы схватилась за голову и весь вечер глотала валерьянку. Я доже улыбнулся, представив, как она отреагирует на новость о драке, но губа заболела сильнее. Не до улыбок. Нас заперли в обезьяннике с тремя личностями бомжеватого вида. Гена демонстративно ушел в дальний угол, а я потоптался возле решетки. И вот дернуло же меня! А голова начинала болеть сильнее. Пытался сложить два и два, упорядочить то, что удалось выяснить, но вместо этого прислонился лбом к холодной решетке. Поэтому и приближающегося полицейского заметил первым. «Симоновы!» На выход, скомандовал он. Значит, девчонки решили не оставлять нас в полиции. Больше некому. Надо будет утром поехать в ресторан, возместить ущерб, чтобы забрали заявление. Разбил ли я что-нибудь кроме лица Гены? Не помню, хоть убей. Нам вернули вещи из карманов, телефоны, заставили подписать бумаги, а на выходе ждала Катя. Ну наконец-то! Кинулась к нам. Гена, больно, в больницу. Тот отрицательно качнул головой и поморщился. Да, завтра счастливый день обеспечен обоим. Идиоты, взорвалась Катя, как только мы очутились снаружи отделения полиции. Два великовозрастных дуралея. Паша, ты чего кулаками махал? Совсем с ума сошёл. Сам виноват, покосился на Гену. Да, конечно. Тот тоже вспыхнул, как спичка. В чём я виноват, что тебе, дебилу, помочь пытаюсь? Нужна мне твоя Ника. Она не моя. Так чего ты завёлся? Сам с посторонней бабой пришёл. Это был деловой разговор. Да что ты говоришь? Как-то твои деловые партнёры очень похожи на шлюх. Да пошёл ты. Правда, развернулся и пошёл я сам, обратно к ресторану забирать своё авто. О том, чтобы сейчас поговорить с Таней, не было и речи. Если она увидит меня с такой физиономией, то с ума сойдет от беспокойства. Лучше приеду домой и позвоню ей и объясню, что Маша для меня никто. И все-таки откуда в ресторане взялись Таня и Катя? Неужели они следили за мной? Или за Геной? Раз Катя приехала за нами, значит, то, что он встречался с Никой, для нее не новость. Я упал в салон авто и прижался лбом к рулю. Куда всё катится? В какой момент всё пошло не так? Если бы я только знал, как теперь всё исправить? Что мне делать? Ком только нарастал, становился всё больше и больше и грозил накрыть меня с головой. А если на работе узнают об этом, приведут в полицию? И ведь узнают же. Стыдоба. Завёл беху и поехал к себе. Надо отдохнуть, привести в порядок мысли, потому что сейчас они, как тараканы, разбегались в разные стороны, а я чувствовал себя так скверно, что хотелось взвыть. Припарковал авто, поднялся в квартиру. Генка точно будет ночевать у Кати, так что никто мне не помешает. Дома пахло генкиным одеколоном. Только он брызгался настолько едкой дрянью, Показалось, что мой собственный запах отсюда исчез. Может, так и было? Сколько я тут не появлялся, с тех пор, как встречаюсь с Таней, заезжал ненадолго, а сейчас чувствовал себя почти что чужим. Прошёл в ванную, взглянул в зеркало. М-м, да. Пошёл на кухню за льдом, приложил к распухшей губе. Ещё и на лбу наливалась синевой садина. Достал из кармана телефон и набрал Таню. Понеслись гудки. Опять не отвечает. Что за детский сад? Да, Паш. Вдруг раздался ответ. Привет. Ответил, ощутив, как очередная сверхновая взрывается в голове. Ты дома? Да. Где ещё мне быть? Ну, не знаю. А ты? И я дома. Катя внесла залог. Тань, ты извини за эту сцену. Паш, причём тут я? Что-то такое было в её голосе, что-то, что меня насторожило. Не хочешь со мной разговаривать? уточнил прохладно. Если бы не хотел, а не разговаривала бы. Как ты себя чувствуешь? Хорошо? бодро совгал я. В больнице был? Зачем? Таня замолчала. Да, разговор не складывался, я явно шёл не туда. Наверное, стоило всё-таки позвонить ей утром, когда улягутся страсти. Знаешь, давай встретимся утром и всё обсудим, вдруг сказала Таня. Так будет лучше, чем разговаривать по телефону. Как скажешь. Я заеду часов в 9. Да, буду тебя ждать. Офис обойдется и без меня, тем более, что видок у меня тот еще, только людей пугать. А поговорить с Таней надо. Объяснить, что происходит, рассказать, что удалось узнать, и все-таки мне не понравился тон, которым она со мной говорила. Закралось подозрение, что Таня предлагает приехать только для того, чтобы разорвать наши отношения. Но об этом можно было сказать и сейчас, по телефону. Значит, нет? Или я хочу верить, что нет, потому что моё отношение к Тане не поменялось. Я любил её по-прежнему и не хотел терять, чтобы она себе не придумала. С этими мыслями я пошёл умываться и привести себя в более-менее приличный вид. Получилось так себе. И ладно. Выпил таблетку от головной боли и лёг. Вот теперь бы обдумать всё, что удалось узнать от Маши. Так они с Никой, если не подруги, то хорошие знакомые. Мы с Никой неожиданно отчутились в одно время в одном месте. Случайность? Не думаю. Скорее всего, Маша доложила подружке, что мы будем ужинать, и та постаралась попасть со мне на глаза вместе с Геной. Хотела похвастаться или выставить брата в дурном свете, а я повёлся. На эту мысль наталкивало эфиричное появление Кати и Тани. Что они уже втроём задумали? Завтра вы спрошу у Тани. А не захочет рассказывать, заставлю Генку. Влекнул телефон. Ты там жив? Коротко и ясно. Жив. А ты? Написал Генке. Тоже. Ты урод, братец. От такого же слышу. Ночую у Кати. Хорошо, а я дома. Ну и дурак. поговорили, называется. Может и дурак, но сейчас из меня плохой собеседник, и объяснить толком ничего не смогу. Как же всё запуталось. И самое скверное, что я больше не видел способов это распутать. Как доказать, что Ника виновата? Что это она подговорила Машу насыпать нам соли на хвост? Да никак. Записи с камеры нет, а сама Маша не признается никогда, это и так ясно. Вот и получается, что остаётся смириться с потерей выгодного контракта, а начальнику изложить какую-нибудь удобоваримую версию. Сработало бы, если бы речь не шла о Тане и её репутации. Нет, не позволю её уволить, тем более что она как раз ничего и не брала. Но подумаю об этом завтра.